Дмитрий Щеглов. Фаина Раневская. Судьба шлюха. Испытываю непреодолимую зависть. В истории культуры найдется не так много личностей, как это может показаться на первый взгляд, о которых интересно решительно все. Обстоятельства их жизни, высказывания, афоризмы, ядовитые уколы многие замечательные актеры признавались что старались держать своей на георгиевной раневской дистанцию просто от того что не перенесли бы ее гнева слишком велика была колдовская сила ее дара и личности и слишком страшно было оказаться в положении человека на шпиленном на иглу ее афористических резолюций кому приятно войти в историю культуры б в кепочке или амазонками в климаксе все пройдет а это останется. При ней было страшно ступать, говорить, строить роль. Словно некий чудовищный организм не вполне земного происхождения, она видела людей и дела их сквозь призму своего ни на что не похожего гения. И сколь же могучей была отдача ее приятия жалости и любви, когда происходило приятие человека по всем публикациям мароневской разбросаны упоминания об обидах и несправедливостях, которые выпали на долю актрисы. ничтожное количество ролей в кино, одиночество, горечь отчаяния, рассуждения на эту тему давно стали хорошим тоном и общим местом. но что и как происходило на самом деле? кто играл, как это принято выражаться, неблаговидные роли? порой уходят из кадра, точнее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 «У вас как будто что-то во рту?» Напросились. «А вы разве не знаете, что у меня полон рот говна?» И вскоре ушла. Наверное, уместно вспомнить замечание Раневской об Эйзенштейне. «Трудно быть гением среди козявок». Несопоставимость масштабов личностей — ситуация непоправимая. Это судьба. И подлинная тема уничтоженной книги Раневской. Среди многочисленных недугов Фаина Георгиевны, несомненно, значилась мания совершенства. Ее дар был неделим. Так как она создавала свои роли, так, полагала, должна создаваться и книга. «А если не сказать всего, значит, ничего не сказать», — говорила она. И уничтожила все написанное за три года. Безжалостно и непоправимо считая, что на языке Пушкина и Толстого писать пожилой актрисе не следует. Что ж, остается жалеть, что среди ее болезней не нашлось места только одной — графомании. К счастью для нас, контуры этой огромной ненаписанной книги остались во фрагментах, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Школьные тетрадки, обрывки, рецепты, какие-то картонки. Почерк иногда такой, что кричать хочется. С моим почерком меня никогда бы не приняли в следователи. Только в бандиты, — говорила актриса. Часть этих бандитских записей публиковалась и ранее, другая впервые помещена в этой книге. Иными словами, это не история черновиков, а история тем и личностей. Станиславский, Таиров, Михоэлс, Качалов ахматова павла и ирина вульф одиночество дар скитание страхи влюбленности очарование гнев и жалость Не хотелось бы в очередной раз представлять раневскую как автора театральных реприз она стала автором своего жития рассказанная о ней порой также органично сливается со сказанным ею самой как новеллы Хармса о Пушкине и Толстом, как анекдоты. Она автор в самом глубоком и единственном смысле слова, и одними байками тут не отделаться. Но одна почти крамольная мысль. Вдруг эти записи и есть единственный вариант той книги, которую Фаина Георгиевна могла нам оставить? Ведь для чего то же сдала на их на хранение в архив? Может быть, абсолютное чувство стиля не позволило ей ограничиться добротными актерскими мемуарами, а подарить эти разлетающиеся листочки ее неотогретой жизни. Впрочем, с какой определенностью можно судить о человеке, воскликнувшем «А может быть, поехать в Прибалтику?» «А если я там умру, что я буду делать?» Дмитрий Щеглов